Головачев, Бич Времени, Настеньки, Одним и над миром владыки, Нам зверь подчиняется дикий, И травы зеленых полей, Торловский иронический сад. Часть первая. Нам зверь. Глава первая. Первое предупреждение Павел Жданов получил еще на земле перед очередным инспекционным вояжем в систему Каптейна. Но в табеле о рангах службы безопасности УАСС он был грифом, то есть гранд-инспектором формирования безопасных зон. Не боялся ни бога, ни черта, и звонок по видео без обработки абонент не представился. Принял за чью-то недобрую шутку. Тогда он еще не знал, что такие же точно предупреждения получили все грифы галактической службы и лучшие оперы на Земле. Второе предупреждение было более ощутимым и серьезным и заставило Павла переоценить качество своей интуиции. Он родился паранормам и должен был почувствовать глубину опасности и угрозы еще во время первого звонка. Произошло это событие в системе звезды Гевелия, Альфа-Рыси, куда Жданова направили для расследования обстоятельств гибели исследовательской станции и пропажи модуля с грифом Геворком, который начал расследование и исчез. Система Гевелия состояла из центральной звезды, двух планет с атмосферами из азота и водорода, кометных облаков и широкого полевого пояса с четырьмя сгущениями. Ученые подозревали, что сгущение протопланеты в стадии образования ядер, и интерес их был понятен. Исследовательская станция, запущенная в полевой пояс, прекратила связь спустя трое суток. Перестала работать и система метро, соединяющая станцию с базовым кораблем «Рысь». Таким образом, 11 членов экипажа станции, защищенной от всех мыслимых катаклизмов, канули в неизвестность, как и Алим Геворг, гриф из группы «Астроскер», посланный в систему Рыси через двое суток после того, как безопасники Рыси признались в бессилии разгадать тайну молчания станции. Ушел в поиск геворк на модуле типа Коркол, способном окунуться в атмосферу любой звезды, не то что в полевой пояс, и замолчал. Жданов появился на базовом корабле в тот момент, когда техникам удалось нащупать в облаке пыли модуль Коркол, ведомый геворком. К модулю он стартовал в составе тревожной группы из трех шлюпов, но по уровню ответственности имел право руководить группой и действовать самостоятельно, что он и сделал, отправившись к модулю «Геворка-1», после того, как шлюпы обнаружили 20-метровый граненый цилиндр пропавшего аппарата. Подстыковаться к модулю удалось со второй попытки. Автоматика его не сразу сообразила, что от нее требуется. Это указывало либо на отсутствие пилота на борту, либо на потерю пилотом сознания и Павел рискнул проникнуть в шлюп один, оставив обойму сопровождения ждать сигнала. Его встретили в кокон рубки модуля. Распахнув лотос люка, Павел в невесомости вплыл в рубку. Генератор тяготения не работал и получил мощный удар по сознанию. Стреляли из сугестра слон, подавляющего волю, от которого пришел в себя уже через несколько секунд, но сделал вид, что воля его подавлена. Сквозь прищуренные веки он увидел лежащего ничком у распахнутого кресла Геворка, а над ним двух молодых людей в стандартных кокосах, один из которых держал в руке сугестр, а второй — универсал. В глазах обоих безжалостное равнодушие и деловая сосредоточенность, ни угрозы, ни ненависти, ни злобы. Именно это обстоятельство и заставило Павла собраться. — Кто вы? — вяло спросил он. Молодые люди переглянулись, причем один из них озабоченно посмотрел на излучатель. «Я думал, он получил нокаут», — сказал Брюнет с тонкой ниточкой усов. «Добавить?» «Он уже не опасен, хотя и держится». «Кто вы?» — повторил вопрос Павел. «Санитары», — без улыбки ответил Брюнет. «Вы не вняли первому нашему предупреждению, как и этот парень», — Брюнет кивнул на Георга. «И нам пришлось применить определенные усилия, чтобы выйти на вас обоих здесь». «Он жив?» Павел попытался на расстоянии определить состояние инспектора, но не услышал ни шума его мысли сферы, ни стука сердца. «Он в коме, но спасти его еще можно, если вы согласитесь последовать совету». «Не вмешивайтесь». «Во что?» – изумленно спросил Павел. «Ни во что. Не соглашайтесь ни на одно задание, которое вам попытаются дать по службе. Сошлитесь на усталость». Улетайте на отдых куда угодно и будете жить долго. Я привык решать вопросы своего досуга сам. Пока не узнаю причины, ничего обещать не буду. Тогда вы умрете. Ребята, я не уважаю такие шутки. Голос инспектора зазвучал уверенно. А вы плохо представляете, с кем имеете дело. Попрошу сдать оружие и следовать за мной. Шлю покружен обоймой поддержки. Брюнет шевельнул стволом Сугестра, но выстрелить не успел. Жданов туго толкнул от себя воздушную волну, заставившую двух террористов отлететь назад. Вогнал организм в режим ускорения и прыгнул к санитарам. В секунды отнимая оружие у обоих. Сражаться в невесомости молодые люди не умели. Однако боя не получилось. Оба тоже владели темпом и ускользнули от новой атаки, ловко выбираясь в тоннель выхода Коракла третьего предупреждения не будет услышал павел обещание брюнета после чего парни исчезли в транспортном отсеке модуля где им был установлен микроблок метро когда жданов проник в отсек его встретила тусклая зеленая вспышка сработавшего канала и лишь после этого в ухе пискнула рация обоим сопровождения инспектор что там у вас стряслось почему молчите мы регистрируем всплеск энергии пилот без сознания ответил павел глядя как тает установка метро и понимая что ему никто не поверит «Забирайте его». Он перешел на другую частоту, связываясь с прима-пилотом Рыси. Командир в составе экипажа станции был кто-нибудь из опытных безопасников? Шеф сопровождения Борисов из отряда Астраскер. Павел вспомнил кряжестого медлительного здоровяка с седой шкиперской бородкой и седой шевелюрой мощного и спокойного. Кивнул сам себе. Видимо, Борисов тоже не внял предупреждению санитаров, и его выключили... Вместе со всем экипажем станции Павел покачал головой, не находя причин Превентивной и столь жестокой деятельности неизвестных террористов Бред Что? Не сдержал удивление прима-пилот Это я не вам вздохнул, Павел, извините Пилоты модуля сейчас доставят на борт Организуйте линию метро в клинику управления Я продолжаю поиск Только что получен циркуляр три девятки по треку инспектору Жданову срочно убыть на землю в распоряжении комиссара два Ромашина. Павел присвистнул про себя, чувствуя, как сжимается сердце, и подумал, что санитары, кто бы они ни были, предупреждали его, очевидно, не зря. Оставалось выяснить, во что он не должен был вмешиваться.